Глава 4. В субботу, в 11 Уильям заезжает за мной. Я взволнованно предчувствую распущенные волосы у зеркала, наматываю поверх куртки синий оксфордский шарф и сбегаю по лестнице. У подъезда ждет черный автомобиль. Уильям выходит, чтобы открыть для меня дверь. Как всегда, красивый, гладко выбритый, элегантный, в черном кашемировом пальто, из-под которого видняется ворот белого свитера. Этот свитер напоминает мне тот, что я облила в день нашего знакомства. И это кажется мне очень романтичным. Он помнит. Я тянусь к нему, ожидая, что он меня поцелует. Но Уильям снова сдержанный, холоден. И я, подавив разочарование, ныряю в салон и пристегиваюсь. «Далеко ехать?» – спрашиваю я, когда Уильям садится за руль. Мы с ним впервые вдвоем в машине. До этого мы всегда путешествовали автобусами или брали такси. Я даже не знала, что он водит. Его автомобиль выглядит новым и дорогим. Слишком дорогим для простого преподавателя Оксфорда. Около часа. Я жду продолжения, а на языке вертится сотни вопросов. Куда мы едем? Где живут его родители? Какие они? Собирается ли он им сказать, что сделал мне предложение? Но Уильям молчит, сосредоточенно глядя на дорогу. Сегодня выходной, и на главной улице Оксфорда, Хай-стрит, полно туристов и студентов. То дела приходится тормозить, пропуская пешеходов, а затем мы пристраиваемся за красным двухэтажным автобусом из Лондона. Уильям даже не пытается его обогнать, просто терпеливо едет следом и ждет во время остановки, пока выходят пассажиры. Когда автобус наконец сворачивается с Хай-стрит, и мы вырываемся вперед, осмеливаясь спросить. «Мне нужно знать что-то о твоих родителях?» Уильям никогда не рассказывал о них и сейчас тоже не торопится. «Они милые, сама увидишь». «Не сомневаюсь», — бормочу я, нервничая все больше. Узкие старинные улицы остаются позади, и мы выезжаем за город. Направляемся не к Лондону, а в противоположную сторону от столицы. «А где живут твои родители?» — снова подаю голос я. «Что?» — переспрашивает Уильям. «Извини, я задумался. Я спросила, где живут твои родители. Уильям называет какой-то английский городок, название которого он мне ни о чем не говорит». Жду, что Уильям что-то расскажет о нем, как всегда, рассказывал мне интересные факты об Оксфорде, Лондоне и других местах, где мы бывали, но он снова молчит, и его молчание начинает меня тяготить еще сильнее. Неужели он не понимает, как я волнуюсь? Я еще никогда не знакомилась с родителями парня, тем более с родителями парня-англичанина. Мне кажется, я от волнения забуду английский язык и выставлю себя полной дурой. Знаю хотя бы, чего ждать от его семьи. Но Уильям совершенно не хочет мне помочь. «Как зовут твою маму?» – спрашиваю я. «Кэролайн...» – он улыбается, я понимаю, что у него хорошие отношения с мамой. «Хоть бы я ей тоже понравилась». «Ты ей понравишься, Дженни», – добавляет Уильям, словно читая мои мысли. «Надеюсь», – делюсь своими сомнениями я. А вдруг в Кэролайн проснется материнская ревность? Такую ли невесту своему сыну она хотела? Что я могу дать Уильяму, кроме симпатичной мордашки? Я простая девчонка, бедная студентка, к тому же русская... Жду, что Уильям еще что-то добавит, чтобы успокоить меня, но он снова молчит и кажется таким далеким, как будто рядом со мной в машине незнакомец, а не тот Уильям, который развлекал меня рассказами об Англии и целовал на руинах замка. Почему же он не поцеловал меня сегодня? Я надеялась, что после того поцелуя наши отношения перейдут на новый уровень, станут более теплыми, но кажется, что Уильям сегодня еще холоднее, чем раньше. От твоего отца! Снова нарушая молчание, я... «Джеймс!» «Как Джеймс Бонд?» — шучу я, но Уильям никак не реагирует. Только включает дворники, потому что начинает моросить дождь. Бросаю взгляд на Уильяма и понимаю, что он тоже нервничает. Значит, знакомить девушку с родителями для него — непривычное дело. Может, я даже первая, кто достоился такой чести. От этой мысли мне становится немножко спокойней. «Я волнуюсь», — признаюсь я. Уильям поворачивает голову ко мне, на миг отвлекаясь от дороги. В его небесном голубых глазах замешательство и недоумение, как будто я призналась в чем-то постыдном, типа воровства в супермаркете. На днях мои сокурсницы обсуждали это перед занятием и нисколечко не стеснялись, наоборот, хвалились своим уловом. «Я раньше не знакомилась с родителями своего бойфренда», — объясняю я. Уильям ободряюще улыбается мне и снова устремляет взгляд в лобовое стекло. «Все будет хорошо» обещает он. Хотя и я надеялась, что в ответ на мое откровение он ответит тем же и расскажет, знакомил ли кого-то своих девушек с родителями раньше. «Значит, можно не переживать, что меня закопают на заднем дворе, если я им не понравлюсь?» Нервно шучу я. Уильям на мгновение отрывается от дороги и в ужасе смотрит на меня. «У вас в России такое практикуют?» «Что? Нет, конечно!» — бурно возражаю я. «Это была шутка!» Уильям в замешательстве отворачивается от меня. Кажется, не поверил. Остаток пути мы проводим в тягостной тишине, и с каждой минуту я нервничаю все больше. Когда мы сворачиваем по указателю в нужный городок, мои нервы натянуты до предела. Разглядываю старинные улочки, мост через живописную речку, церковь, старые дома, колоритные георгианские, со штукатуренным фасадом на первом этаже, строгие эдвардианские, с красной кирпичной кладкой, изящные вегетарианские с высокой скатной крышей и эркерными окнами, и забавные, похожие на грибы. «Дома с соломенной крышей». Гадая, в каком из них живут родители Уильяма. «Мне бы хотелось бы у внутри дома с соломенной крышей». Уильям как раз притормаживает у одного такого, но оказывается, что он всего лишь пропустил даму с собачкой, и мы проезжаем дальше, оставляя забавный дом за спиной. Я настораживаюсь, когда мы снова выезжаем за пределы города. «Твои родители разве не здесь живут?» – Уточняю я. «Они живут за городом, мы почти на месте». Дождь усиливается, когда мы въезжаем на узкую однополосную дорогу. По обеим сторонам высятся кустарники и деревья, кое-где они сплетаются кронами, образуя живой туннель. Вокруг ни домов, ни людей. Хоть кричи никто не услышит. Я в панике вцепляюсь в сумочку, вспоминая прочитанный недавно детектив про Англию. Там маньяк завез свою жертву в безлюдную местность. Что, если предложение и знакомство с родителями просто наживка, чтобы заманить меня сюда? Тот-то Уильям так нервно среагировал на мою недавнюю шутку про убийство. Тут мой труп под кустом никогда и не найдут. Я запускаю руку в сумочку, перебирая свои вещи и лихорадочно соображаю, что из них можно использовать в качестве обороны. Расческу? Ключи? А может, получится передать сигнал спасения на телефон? Чуть не плачу, когда понимаю, что не помню единый номер службы спасения. Это в Америке, 911. Я запомнила по кино и сериалам, а в Англии он другой. Приехали, глухо говорит Уильям. Я вздрагиваю от его голоса и смотрю в окно. Мы вырвались из живого туннеля. Вернули в сторону, и теперь Катим кусать за забором. Я перестаю копошиться в сумке и растерянно замираю. Дождь льет, как из ведра, мешая разглядеть дом вдалеке за деревьями, но и так ясно, что он огромный и старинный. Машина едет прямо к высоким кованым воротам, которые легко представить на страницах английского романа 19 века. Но они открываются перед нами по закону автоматики 21 века. «Здесь живут твои родители», — тонким от волнения голоском пищу я, глядя на выступающий из плены дождя серый каменный особняк, к которому мы неотвратимо приближаемся. Уильям молчит, как будто меня не слышит. Мы едем медленно, видимость плохая, а вокруг — ухоженный английский парк, который тонет в плене дождя. Проходит минут пять в напряженной тишине, пока мы, наконец, подъезжаем к особняку вплотную. Уильям паркует машину у парадной каменной лестницы, И к нам сбегает мужчина в черном костюме, поспешно раскрывая огромный черный зонт. Он тянет на себя пассажирскую дверь и торжественно приветствует меня. Добро пожаловать, Волдридж! О боже, у их дома даже свое название есть. Шум дождя заглушил слова мужчины, и я не уверена, что верно расслышала название, но переспросить я не осмеливаюсь. Я выхожу наружу, прячусь под зонтом, который он любезно держит над моей головой и бормочу Здравствуйте, мистер Джеймс. Отец Уильяма совсем не похож на сына, коренастый, черноволосый, но такой же невозмутимый и полный достоинства. Настоящий английский джентльмен в черном смокинге и белой рубашке. Нет, Джейн, это не папа. Поправляет меня Уильям, выходя из машины, и берет у мужчины зонт. Спасибо, Томус. Тот отступает прямо под дождь, оставаясь позади, а Уильям, подняв черный купол зонта над головой, ведет меня по широким каменным ступеням. А я растерянно оборачиваюсь на мужчину, который с невозмутимым видом раскрывает второй зонт и следует за нами. «Это дворецкий», — спокойно сообщает Уильям. «Кто? Мне кажется, я слышала, или неправильно я его поняла из-за шума дождя». «То есть человек, который управляет домом и прислугой», — объясняет Уильям, решив, что я не знаю значения слова «дворецкий». Меня трясет от волнения, когда я смотрю на приближающиеся двери особняка, высокие и широкие, из старинного темного дерева, обитые железом. А над ними, на фасаде особняка, я вижу родовой герб. «Так «Да кто же ты такой, Уильям? Наследный герцог?» Уильям удерживает меня за локоть у двери. А дворецкий подходит к дверям и растворяет их перед нами движением, полным важности и достоинства. У меня перед глазами все плывет от волнения, а ноги подкашиваются. Как истинный джентльмен, Уильям пропускает меня внутрь, и я первый вхожу в роскошный холл. Я попала в аббатство Даунтон. Вокруг деревянные панели, позолотый бархат, старинные портреты в резных рамах, высокие фарфоровые вазы, как будто в музее. Пахнет воском и стариной. Я завороженно верчу головой по сторонам, когда слышу почтительный голос Уильяма, который эхом разносится по холу. «Здравствуй, мама». Я вздрагиваю и поднимаю глаза наверх. По На широкой каменной лестнице к нам медленно и грациозно спускается красивая леди лет сорока пяти. Слово «женщина» для нее недостаточно изысканно. «Женщина» — это в толкучке в московском метро или в очереди на кассу в пятерочке. А эта утонченная английская леди знает себе цену и сейчас пристально разглядывает меня тоже, оценивая, чего я стою. Точнее, стою ли я ее сына. Я нервно вцепляюсь в руку Уильяма, лихорадочно соображаю, будет ли вежливым поздороваться с ней прямо сейчас, когда нас разделяют ступени или дождаться, пока она приблизится. «Позвольте вашу куртку, мисс». От голоса дворецкого и за спиной я вздрагиваю. О нем я уже забыла. Мужчина любезно, наклонив голову, навык ждет. Конечно, бормочу я, вынимая рукава из куртки. Спасибо, Томас, я Джейн. Я улыбаюсь ему, но он, едва удостоив меня кивком, уже отворачивается. Как будто я не заслуживаю его внимания, и он не надеется увидеть меня здесь еще. На меня снова накатывает паника. Когда я поворачиваюсь к Каролайн, она уже сходит с лестницы. Уильям, повесив свое пальто, сам берет меня за руку и ведет навстречу к ней. Я растерянно ступая ботинками по дорогому ковру, оставляя грязные следы, но никто не предлагает мне переобуться, сам Уильям тоже проходит в дом в уличной обуви. «Мама?» Он церемонно целует ее в щеку, едва касаясь губами, как будто на светском приеме встретились двое малознакомых людей, а не сын приехал к матери. Никаких объятий и звонких поцелуев, которые можно было бы ожидать от русских. «Позволь представить тебя, Джейн. Я, цепенею разглядываю мать Уильяма вблизи. Теперь я вижу, что она старше, чем мне показалось на первый взгляд. Должно быть ей за пятьдесят, но она все еще очень красива. Увядшая английская роза. С белой кожей, изящными чертами и такими же небесно-голубыми, как у сына, глазами. Светлые волосы, холодного оттенка, уложены наверх высокой короной, только тиары в них не хватает. На ней светло-голубой твидовый костюм. Жакет и юбка в стиле Шанель, как будто она собралась на прием к королеве, а не на обед с сыном. Мне мгновенно становится неловко за свои потертые джинсы и красный мешковатый свитер, и я чувствую досаду на Уильяма. Если бы предупредил, в каком дворце живут его родители, я бы оделась во что-то поприличней. Хотя нет, не оделась бы. В моем гардеробе нет ничего подходящего для этой роскошной обстановки старины, которая буквально кричит об аристократическом происхождении хозяев. Да, одежда Кэролайн, идеально сидящая по фигуре, явно сшита на заказ, а не куплена в магазине. Рада познакомиться с тобой, Джейн. Едва вловимая улыбка губ, тронутых светло-розовой помадой, способна заморозить. И я тоже, бормочу я лихорадочно соображаю, стоит ли называть ее миссис. Это снежная Каролине, куда больше подошло в обращение в вашу светлость. Зови меня, Кэролайн. Разрешает она, словно угадав мои сомнения. Рада знакомству, Кэролайн. Повторяю я с облегчением. «Для обеда все готово, миледи?» Докладывает дворецкий, приближаясь к нам, и я остолбенею. «Я не ослышалась? Он назвал ее миледи?» «Прикажете подавать?» Томас с почтением склоняется перед своей королевой, и я замечаю, что не примерно одного возраста, но между ними пропасть. Он слуга. Она? Его госпожа. «Постойте-ка. Я перевожу ошеломленный взгляд с матери на сына. «Если она леди, то он лорд?» Господи, во что я вляпалась?» Моя рука дрожит, и Уильям ободряюще сжимает ее и улыбается. «Почему?» — глазами спрашиваю я. «Почему ты мне не сказал?» Но Уильям отворачивается и тянет меня за собой. Клуб дома, след за дворецким и Кэролайн. Обеденный зал в родовом умении Уильяма, ничуть не уступая знаменитой столовой в Оксфорде, где снимали столовую Хогвартса в фильме про Гарри Поттера. Деревянные панели на стенах, много окон. Здесь тоже можно снимать хоть волшебное фэнтези, хоть исторический сериал. В старинных шкафах хранится фарфор, который мог бы составить коллекцию музея. А на камине я вижу серебряные рамки со старыми черно-белыми фотографиями. Похоже, еще про бабушек, и про дедушек Уильяма. «Ближе я разглядеть не могу», — Кэролайн приглашает садиться. Она занимает место с краю длинного большого стола. Мы садимся напротив. Место во главе пустует. Деревянный стул с высокой спинкой похож на трон, и я гадаю, какой он, отец Уильяма. И какое место в иерархии королевской семьи он занимает. Но вместо того, чтобы рассказать мне о семье, Уильям заводит с матерью разговор о погоде. Они обсуждают дождь, который льет за окнами, Я бросаю на них косые взгляды и пытаюсь не выглядеть слишком ошеломленной. «Серьезно? Дождь? Матери и сыном больше не о чем поговорить?» У меня в голове сотни вопросов, но я молчу, боясь вмешиваться в их диалог. Чувствую себя предметом мебели. Уильям и Кэролайн как будто меня не замечают. «Подумаешь, сидит за столом какая-то русская Джейн. Пусть сидит. В обеденном зале места много». Стол уже сервирован на четверых, и я с интересом разглядываю свою тарелку. Парфоровую, явно старинную, с изящным цветочным орнаментом. А рядом с ней приборы, судя по блеску, серебряные. разговор матери с сыном прерывают гулки и шаги в коридоре. Кэролайн и Уильям оборачиваются к резным деревянным дверям, которые с достоинством ходят высокий, подтянутый мужчина лет 60 одетый в серый твидовый костюм. Я с трудом подавляю порыв скачать с места сделать книксон Уж очень он похож на короля. «Здравствуй, отец». Уильям поднимается ему навстречу и пожимает руку. Мужчина легонько хлопает сына по плечу. — Рад видеть тебя, Уильям. я уж думал, вы отмените поездку из-за непогоды. Взгляд его умных, карик глаз останавливается на мне, и я поспешно вскакиваю за стола. — Позволь представить себе, Джейн, отец, — церемонно говорит Уильям, вставая рядом со мной. Я чувствую себя увереннее от его присутствия, а хозяин дома любезно мне кивает. — Рад видеть нас в гостях, Джейн, надеюсь, поездка к нам не была обременительной. Что вы, поспешно говорю я, дорога была чудесной, я люблю дождь, и еще я ни разу не была в этих краях. А вы сами, мужчина вопросительно смотрит на меня, уловив мой акцент. Когда я волнуюсь, он становится особенно заметен, и от этого я волнуюсь еще больше. Джейн из России отвечает за меня вы, и в столовой повисает тишина. Он не сказал, что придет домой иностранку, понимаю я по их застывшим лицам. Как интересно, вежливо роняет глава семьи и занимает свое место за столом. Тут же рядом с ним возникает дворецкий с почтением спрашивает согнувшись в полупоклоне. «Прикажете подавать обед, милорд?» Отец Уильяма царственно кивает, и дворецкий делает знак стоящим в дверях лакеем. А я ошеломленно смотрю, как несколько стройных парней в черных праках и белых перчатках, как будто из XIX века, вносят подносы и начинают заставлять стол закусками. Полное ощущение, что оказалось внутри сериала «Аббатство Даунтон». Дворецкий выходит, а затем возвращается, неся на серебряном подносе запеченную рыбу. Он начинает за главы семьи, накладывая ему порцию, затем приходит к его супруге, потом к сыну и только затем ко мне. — Мне хватит, — тоненько говорю я, когда Дворецкий кладет мне на тарелку кусок филе. — Спасибо. Дворецкий опускает поднос на край стола и выходит, закрыв двери и оставляя нас наедине. — Приятного аппетита. Желает хозяин дома, берясь за приборы. Какое-то время мы едим в полной тишине, а слышно лишь мелодичный звон приборов да шум дождя за окном. Я не чувствую вкуса рыбы, настолько я взволнована. Мой взгляд в то и дело скользит к камину, на котором стоят черно-белые фотографии семьи. Мне ужасно хочется их рассмотреть поближе, но я боюсь показаться невежливой. За обедом отец с сыном заводит разговор о политике. Я, особенно не прислушиваюсь, и украдкой поглядываю за Кэролайн. Она наблюдает за супругом и сыном с горделивой улыбкой. А я отмечаю, что Уильям пошел в нее, а не в отца, кориглазого брюнета. Отец с сыном мало похож только отдельными чертами и тембром голоса. Уильям — более мужественная копия миловидной и изысканной матери. Наконец, вспоминают и обо мне. Хозяин дома останавливает на мне задумчивый взгляд и спрашивает. Так что привело вас в Англию, Джейн? Я чувствую, как кусок рыбы встает поперек горла и закашливаюсь. Уильям протягивает мне стакан воды, я поспешно делаю глоток, запоздала, понимая, что слишком тороплюсь и веду себя недостаточно утонченно. «Я учусь в Оксфорде», — отвечаю я, ощущая на себе перекрестные взгляды всех троих, и мечтаю о том, чтобы эта пытка скорее закончилась. «Я понимаю, что мне не место в этом доме рядом с Уильямом, и надеюсь, что он тоже это понимает и умолчит о том, что сделал мне предложение, а потом исчезнет из моей жизни по-английски, и я продолжу спокойно учиться». А этот ужин в старинном особняке с лордом и леди буду вспоминать как удивительное приключение. Мы ведем ничего не значащий светский разговор об Оксфорде, его истории и традициях. Я вижу, как родители гордятся Уильямом, который не только окончил знаменитый университет, но и пополнил ряды его преподавателей. «Уильям самый молодой преподаватель Оксфорда, не так ли дорогой?» Кэролайн с любовью смотрит на сына и вся сияет. «А я задумываюсь, чья это заслуга?» Самого Уильяма или его явно влиятельной семьи. Но вслух об этом, конечно, никогда не спрошу. Я волнуюсь и выпила слишком много воды. К тому же с выхода из дома прошло много времени, и я мечтаю посетить дамскую комнату. Но боюсь заикнуться об этом вслух и жду окончания обеда, чтобы подняться из-за стола и тихонько попросить у Уильяма на ушко, чтобы он меня проводил. Каролин расспрашивает меня о России. «Должно быть там сейчас холодно». «Там сейчас снег», — я вспоминаю последний разговор с Наташей, в котором она жаловалась на аномальный снегопад, и рассказываю об этом. Думаю, не показать ли ей фото русской зимы, присланные Наташей, но решаю, что это будет неуместно. Тем более мы сидим довольно далеко друг от друга, разделённые широким столом, и мне пришлось бы встать, чтобы протянуть Кэролайн свой телефон. Кэролайн и Джеймс изумленно качают головами. какое какое-то время мы говорим о погоде, о русской зиме». И я жду расспросов о моей семье, которые были бы неизбежны при знакомстве с родителями русского парня. Но англичан, кажется, совершенно не волнует мое происхождение. А может, они уже решили, что я не пара их наследнику и не хотят тратить время на пустые расспросы. разговор приходит к каким-то их соседям, графу и графине Чейз, которые через две недели устраивают прием в своем поместье. Джеймс придает приглашение от их сына Уильяму, и я перестаю вслушиваться в беседу, ведь меня это совершенно не касается. Очевидно, что через две недели меня в жизни Уильяма уже не будет. Пускай пригласит более подходящему по статусу девушку. Эта мысль совершенно не вызывает у меня ревности. А желание посетить дамскую комнату становится все сильнее. Я уже с трудом терплю эту пытку. Наконец входит лакей, чтобы убрать со стола. Дворецкий предлагает чай, я вскакиваю за стола, когда вслед за лакеями появляется горничная в форменном платье и прошу хозяев меня извинить, а затем в полголоса обращаюсь к ней. Судя по застывшим лицам Уильяма и его родителей и дворецкого, я все-таки нарушила правила приличия и окончательно ухранила себя в их глазах. «Но мне все равно, где тут туалет?» «Мэри, проводи, Джейн», — кивает горничная леди кэрлайн Горничная выходит в коридор и быстро ведет меня за собой через анфиладу залов. Я тороплюсь за ней, не глядя по сторонам, хотя то и дело выхватывает то старинный портрет какого-то аристократа на стене, то роскошные золотые часы в одном из залов, которые мы проходим. В потемневшем от времени зеркале, в помпезной золотой раме, мелькает тень, и я вздрагиво боюсь увидеть призрака. А что, от этого старинного особняка всего можно ожидать? Ну, это всего лишь мое отражение. Бледное, испуганное, с расстрепавшимися волосами. Надо было убрать их в хвост, как обычно. А лучше в пучок. Кажется, я кинула в сумочку несколько шпилек. «Мисс, горничная оборачивается на меня, и я тороплюсь за ней». Наконец девушка толкает неприметную деревянную дверь под лестницей, и я влетаю туда, поблагодарив ее и запираясь на щеколду. Сделав свои дела, нахожу в сумочке расческу и шпильки и собираю волосы в пучок. Не то чтобы это поможет мне приблизиться к леди, но хотя бы перестану выглядеть растрепой. Заканчиваю с прической, выхожу наружу и растерянно останавливаюсь. Направо и налево ведут двери в другие залы. Куда идти? Я совершенно не запомнила дорогу, а в этом дворце легко заблудиться. «Мисс, вы закончили?» — откликает меня голос горничный. Она ждет меня у окна, почти сливаясь с темной бархатной портьерой в своем форменном платье, и я с облегчением иду за ней. По пути девушка несколько раз оборачивается и кидает на меня любопытные взгляды. Должно быть, она влюблена в молодого хозяина и гадает, что во мне такого, чем я привлекла его внимание. Мы одного возраста, роста и комплекции, и она довольно симпатичная. С живыми карими глазами и медно-рыжими волосами, убранными в низкий пучок. Мне приходит в голову, что я невольно повторила прическу горничной. Не будет ли это воспринято хозяевами как новый вызов? Но пока я раздумываю, не вынут ли шпильки, горничная уже останавливается перед обеденным залом и пропускает меня вперед. Я киваю ей знак благодарности, и она уходит. А я делаю шаг к приоткрытым дверям зала и застываю, услышав свое имя. «Обсуждают меня!» «Я люблю Джейн», — повысив голос, говорит Уильям, и мое сердце начинает колотиться быстрее. «Ты знаешь ее совсем мало», — веско возражает его отец. «Я знаю ее достаточно, чтобы захотеть связать с ней судьбу», — убежденно отвечает Уильям. «До меня доносится тихий звон. Должно быть, кто-то из родителей уронил чайную ложечку, и она звякнула о блюдце Она так молода, замечает Джеймс. И она... Что? Перебивает Уильям с порывистостью, которой я прежде у него не замечала. Иностранка? Не нашего круга? Мы живем в 21 веке, отец, если ты не заметил. Даже принц Гарри женился на разведенной голливудской актрисе. Повезло, что ты не привел актрису, сухо замечает отец. Мисс, отвкратчивая голоса за спиной, подпрыгивая. Дворецкий подкрался незаметно и застег Мия с поличным. По его поджатым губам и колкому все взгляду понятно, что я ему не нравлюсь. Перед собой он держит серебряный поднос с заварочным чайником и фарфоровым молочником. Ведь англичане пьют чай с молоком. А я терпеть не могу. Что я вообще тут делаю? Я даже хочу, чтобы Дворецкий выдал меня хозяину и публично опозорил, чтобы меня выставили вон. Он Дворецкий молчит. Продолжаю держать поднос одной рукой. я быстро вхожу в зал, направляясь к своему месту за столом. Джейн, ты вовремя! Уильям встает мне навстречу и крепко берет меня за руку, вынуждая встать рядом с ним. Взгляды его родителей устремляются к нам, и я читаю тревогу на их лицах. «Мама, папа», — торжественно говорит Уильям, — «у меня для вас важное объявление». Дворецкий замирает в дверях с подносом в руках, не осмеливаясь прервать молодого хозяина. «Не надо, Уильям, умоляю, я сжимаю его руку. Не говори ему, лучше помолчи». Но Уильям до боли стискивает мою ладонь в ответ, так что я чуть не морщусь, и громко говорит: Я сделал Джень предложение. Мы поженимся. Что прям так и сказал? Лежит Наташка, когда я звоню ей вечером по скайпу, чтобы рассказать о произошедшем. Офигеть! Я морщусь от ее воплей. Минувший день меня совершенно измотало, и вместо радости, счастливой невесты я чувствую себя так, будто угодила в паутину. Еще немного и меня опутают старинными кружевами свадебного платья, и уже не вырвешься. А что его родители? Допытывается Наташа. Как тебя приняли? По ним не поймешь, признаюсь я. Они были со мной довольно любезны. И против свадьбы не возражали, уточняет Наташа. В том-то и дело, что нет, вздыхаю я. Я так надеялась, что родители запретят Уильяму жениться, и мы закроем этот вопрос. Кэролайн сказала, что на подготовку свадьбы нужен год, следует запланировать торжество на следующее лето. Но Уильям заявил, что мы поженимся этим летом, так как после окончания магистратуры у меня закончится студенческая виза и мне придется вернуться домой. «Вот как сильно он тебя любит», — восхищается Наташа. «Даже об этом подумал». «Ага», — понуро бормочу я. «Чем то недовольна?» — поражается Наташа. «Я что-то не поняла. А ну колись, Женька». Я запинаюсь. Мне нравится Уильям, мы хорошо проводили время вместе. Но побывав в его родовом гнезде, я поняла, что мы не пара. Почему же этого не видит сам Уильям? Неужели он так сильно в меня влюблен? По нему ни за что не скажешь. За всю дорогу в машине обратно мы едва ли перемолвились пары фраз. Уильям сказал, что я понравилась его родителям. Без ты же соврал! А я ответила, что они очень милые, как он и обещал. Это был сарказм, если что. Но Уильям принял его за чистую монету и довольно улыбнулся. А когда он довез меня до дома, даже не поцеловал на прощание. И как это прикажете понимать? Все это я на одном дыхании, рассказываю Наташке и добавляя. Мне кажется, как будто Уильям что-то хочет доказать родителям этой женитьбы. Иначе к чему такая спешка? Не выдумывай, бурно возражает подруга. Просто он в тебя влюбился по уши и хочет доказать свою любовь делом. Чего тебе еще надо? Молодой, красивый, из аристократичной семьи, чистокровный англичанин. Где ты лучше найдешь? Кто-то меня и пугает, Наташ, делюсь я. Ты бы видел этот огромный дом, эти портреты предков на стенах. Эту ослепительную роскошь. Я туда вообще не вписываюсь. Ничего, станешь женой Вильяма, впишешься. Еще твой портрет нарисует и повесят в каминном зале, чтобы все гости любовались. Ты мысли я почему-то вздрагиваю. Представляю свой портрет рядом с предками Уильяма и мотаю головой. Не хочу, не надо. Ты бы мне хоть фотки прислала, просит Наташа. Хоть одним глазком посмотреть, как там внутри. так когда бы я фотки сделала, удивляюсь я. Как ты вообще это представляешь, чтобы я пришла в гости и снимала чужой дом? Не каждый день ты попадаешь в такие дома, возражает Наташа. Могла бы и подумать о подруге. Ну раз уж не подумала сейчас, в другой раз с фоткой. Я вздрагиваю от мысли, что придется снова вернуться в дом родителей Уильяма. И вообще я на него зла, добавляю я. Мог хотя бы предупредить, что меня ждет. Я бы подготовилась морально. Может, он сюрприз тебе хотел сделать, защищает Уильяма Наташа. Я возмущаюсь. Эй, ты вообще чья подруга, моя или его? Я подружка невесты, хихикает Наташа. И надеюсь, поглядите на свадьбе в английском замке и увидеть эту роскошь своими глазами. Может... Тоже какого-нибудь Бритиша подцеплю. А как же Кирюша, удивляюсь я. С Кирюшей мы расстались, мрачнеет подруга. И следующие полчаса уже она изливает мне душу, а я ее утешаю. Может, помиритесь еще, говорю я. В конце концов Кирилл провинился только в том, что отменил свидание с Наташей, собрав, что собирается навестить больную бабушку. А потом в Инстаграме с фотки с мальчишника в стриптиз-клубе, где гулял его старший брат. У Кирилла там на коленях извивалась полуголая стриптизерша в стрингах, и выглядел он весьма довольным. «Ни за что!» — категорически заявляет Наташа. «Соврал один раз — соврёт и в другой, а в отношениях, главное, доверие!» «Согласна», — киваю я и возвращаюсь мыслями к Уильяму. «Как думаешь, Уильям не доверяет мне, раз ничего не рассказал о своей семье раньше?» «Это другое!» — возражает Наташа. «Он тебе не врал, а просто умолчал!» Может, не хотела, чтобы ты с ним общалась, потому что он богатый наследник. А хотел, чтобы ты его полюбила простым профессором Оксфорда. У меня телефон садится. Я с неохотой прощаюсь с подругой. Как же мне не хватает наших с тобой разговоров, Наташ. Мне тоже тебя не хватает, Женька. Подруга растрого нашемугает носом. И вообще, я думала, ты отучишься в Оксфорде и вернёшься. А ты теперь в Англии останешься со своим Уильямом. Я встрагиваю от этой мысли. Даже о свадьбе всерьёз до этого дня я не думала. Все происходит слишком быстро, ведь Уильям сделал мне предложение всего пять дней назад. Я и сама не рассчитывала жить в Англии, а собиралась получить диплом и вернуться домой, чтобы работать в Москве переводчиком. С дипломом Оксфорда мне были бы доступны такие вакансии, какие выпускникам МГУ и не снились. Ничего, буду к тебе в гости приезжать, обещаю я, проглатывая ком в горле. Нет уж, лучше я к тебе, прыгает Наташа сквозь слезы. Я в инстаграме видел, вас там плюс 12, и миндаль распускается. И вообще я мечтаю по Лондону погулять. Обязательно погуляем, Наташ. Мы прощаемся, но я еще долго стою у окна, за которым идет дождь. Какой будет моя жизнь через год? Еще неделю назад я знала наверняка. А сейчас мое будущее скрыто пеленой, как Оксфорд серым ливнем. Перед сном я гуглю семью Уильяма в сети. До поездки в их родовое гнездо мне такая мысль в голову не приходила. Но теперь я хочу узнать о родных Уильяма больше. Тем более, что он сам мне ничего не рассказывал. Я жду, что на меня обрушится сотни статей и фотографий благородного английского семейства, но, к моему удивлению, практически ничего не нахожу. Даже статьи в Википедии нет. В сети есть всего пара фоток величественного фасада дома 18 века постройки и огромного сада, которые я отправляю Наташе. В отличие от других английских исторических усадеб, семья Уильяма не пускает в дом туристов и они практически нет сведений в сети. Мне только удается узнать, что родители Уильяма – Маркиз и Маркиза Олдридж. Джеймс владеет землей по всей Англии и сдает ее в аренду. Кэролайн занимается благотворительностью и руководит собственным фондом, но свои добрые дела не афишируют. В сети есть всего несколько фотографий с ней, из благотворительного аукциона, из больницы, который курирует её фонд, и еще одна со скачек в компании Принцесса из королевской семьи. Об их сыне я не нахожу никакой информации. И страниц в соцсетях ни у кого из семьи нет. Из статей про британскую аристократию я узнаю, что представители высшего общества предпочитают держаться в тени. Это в России олигархи и их золотые детки попадают в скандальную хронику, выкладывают в блогах фотки с роскошных вечеринок и выпячивают свое богатство. В Британии это дурной тон. Теперь становится понятно, почему у Уильяма нет соцсетей. Он просто не хотел выставлять на показ свое происхождение, предпочитая вести жизнь обычного преподавателя Оксфорда. Прежде чем выключить ноутбук, я еще раз смотрю на фотографии Кэролайн, безупречной и элегантной, и убеждаюсь в том, что мне такой никогда не стать.